Глава тринадцатая. Будь здоров, шкаляр. 1961 год для Куджавы переломный, как для оттепель. Год отчетливо обнаружившейся недостаточности, половинчатости успеха. К Хрущеву для окончательной победы над сталинистами, не столько идеологической, сколько аппаратный потребовался 22-й съезд. И вынос Сталина из мавзолея. Россия переживает вторую волну оттепели новый вал дестанилизации, но уже начинает догадываться о том, что расправиться с мертвым вождем мало, нужны перемены более радикальные, потому что ни в одном сталине дело. это вторая волна оттепели не столько продлила, сколько убила ее. В стране начинаются продовольственные перебои, а скоро и бунты. Хрущев понимает, что зашел слишком далеко и начинает отыгрывать назад. Происходит знаменитый разнос на встречах с интеллигенцией, и кратковременная симфония с властью заканчивается. Что до Куджавы начинает назревать духовный кризис 1962-1963 годов. Есть первый успех, при том шквальный, но его уже беспокоит цена этого успеха. И здесь та же роковая недостаточность, облегченность, в лучшем случае посильное украшение жизни, при согласии ее коренными установками. Ему же этого мало, он может больше. Кроме того, в это время много ездит. Иногда это редакционные задания, иногда еще и шанс заработка от бюро пропаганды — 7 рублей 20 копеек за концерт. И видит свою истинную аудиторию, живущую, надо признать, непросто. Главным литературным событием этого года и для него, и для его круга стали Тарусские страницы. Их замысел принадлежал Николаю Панченко, неутомимому генератору идей. В реорганизованном Калужском книжном издательстве он заведовал художественной литературой. А главным редактором был утвержден экономист-публицист Роман Левита, человек либеральных взглядов и отважного нрава. В начале шестидесятых развернулась кампания по активизации работы местных издательств. Панченко задумал литературный альманах, но быстро сообразил, что в Калуге это дело будет курироваться обкомом а потом добром не кончится. С райкомом договориться проще. Взор его упал на Тарусу, и ли не самый литературный город Калужской области. Здесь с девочками жили сёстры Цветаевы, суда в усадьбу Поленова съезжались его друзья, художники-литераторы. Здесь прожил последние годы Николай Заболоцкий, которого Куджава не успел узнать лично, высоко ценил. Стараясь по возможности не посещать похорон, проводить Заболоцкого он пришел. Ссылалось потом на выступление Слуцкого, сказавшего на гражданской панифиде в ЦДЛ 17 октября 1958 года, что наша многострадальная литература понесла тяжелую утрату, даже над гробом только что умершего поэта. На восемь лет выброшенного из жизни едва не погибшего в лагерях слово «многострадальное» прозвучало непростительной дерзостью. Слуцкого потом прорабатывал. Много лет подряд в Тарусу приезжал на лето Паустовский. Здесь написано почти все его поздние повести. Его левит-то и позвал редактором-составителем сборника. Думая поначалу, что должность будет чисто декоративной, но Паустовский взялся за дело с неожиданным рвением. Он привлек кальмонаху Бориса Балтера, фронтовика, прозаика и очеркиста, летом снимавшего в Тарусе дом на паях с драматургом и сонаристом Николаем Оттоном, который вообще проводил здесь большую часть года. Те позвали Аркадия Штейнберга, еще одного тарусского дачника, художника, переводчика, путешественника, яркого поэта, наследника акмеистов. Штейнберг воевал, дважды отсидел, с оригинальными стихами Пробиться в печать не мог, хотя его перевод «Потерянного рая» переиздавался регулярно. Балтер, регулярно бывавший в литературке, позвал Акуджаву, и тот бросил клич через своих товарищей. И вскоре в Калугу потекли рукописи. Максимов дал маленькую повесть «Мы обживаем землю». Владимир Корнилов, поэт, у которого только что рассыпали верстку сборника, повестка из военкомата, дал повесть в стихах шофер, ходивший в Москве по рукам. Его высоко ценил Ахматова, говоривший, что обычно прямые высказывания в поэзии режут слух, но Корнилову почему-то выдаются. А Куджава был знаком по литературке со Слуцким и Самойловым, которых регулярно печатал, и предложил каждому дать то, что по московски мерка выглядят заведомо непроходны. Самойлов дал чайную, уже пять лет кочевавшую по редакции, а Слуцкий — большую подборку, в которой выделялась знаменитая впоследствии а ордена теперь никто не носит, планки носят только чудаки. Здесь же не менее знаменитое широко известен в узких кругах. Заключительные строчки этого стихотворения, и прикуривать даже не хочется от его негреющего огня, дали Самойлову повод думать, что это стихи о нем, так он сам говорил рассаден. Дружбы, впрочем, такие пикировки не рушили. Для эфлийцев они были делом привычным и даже необходимым. Слуцкий считался гражданственным, Самойлов поиграл в эскепизм, в действительности же оставался политизированным, едва ли не в большей степени, чем Слуцкий, и прятал эту политизированность вместе с ранним разочарованием в оттепель за иронией стилизации. Но в чайной ненависть его к начальству всех мастей и страдания к кабанувшемуся в очередной раз народу прочитывается куда-то отчетливо. В общем... Как сказал Акуджаве после выхода «Альманаха» коллега по литературке, критик Григорий Соловьев, разгром можно учинять по фамилиям авторов, не читая, и как в воду глядел. Акуджава дал в сборник автобиографическую повесть «Будь здоров, школяр». Как мы помним, прозу он писал с малолетства, это были длинные военно-революционные романы, А тут вдруг в 1960 году он неожиданно для самого себя начал набрасывать цикл разрозненных заметок о своих ста днях на фронте. Психологически это объяснимо. Из-под спуда вырывалось то, что он долгие годы держал в себе. Оттепель раскрепощала снимала табу. Вдруг удастся написать о собственном военном опыте, честном, но не героическом на навеки разочаровавшим его в романтике всяческих экстремальностей. Писал не для печати, для аутотерапии. Выбрасывал из себя мучительные воспоминания о собственной растерянности, об осознаю уязвимости, о дикой непреодолимой беззащитности, которую чувствовали на войне только самые молодые, помнящие домашнее тепло. Твои и кони не смогут ничего, ты весь как на ладони, все пули в одного. Может быть на дня душ он допускал что-то вещь будет напечатан потому что напечатать было надо на утешила бы многих все кто хочет жить и боится умереть и считает это своим преступлением все кто готов отдать жизнь за родину но предпочел бы если можно не отдавать в стихах ведь об этом уже можно было пусть мельком с оговорками просочила же в острова стихотворения не вели старшина что была тишина А пока в атаку не сигналила медь, Не мешая старшина эту песню допеть, Пусть хоть что судьбой напророчится, Пусть славная смерть, Пусть геройская смерть, Умирать все равно, брат, не хочется. Но написал шкалера очень быстро, Примерно за два месяца. С радостным чувством освобождения От давних страхов, От стыда, от преследовавших его До сих пор военных кошмаров, Которые потом никуда не делись. Вещь получилась, строго говоря, не о войне, то есть в ней почти нет атак, боев, героического сопротивления, а есть долгое и томительное ожидание боя. Дождь, холод, бесконечные переезды с одной позиции на другую, изнурительная военная работа и чувство совершенной потерянности. Манера самая простая, хотя, думаю, не обошлось без влияния на Западном фронте без перемен. Тоже сплошное настоящее время и неотпускающее отпускающее, нарастающее чувство абсурдности всего. Какой уж тут героизм! Думаешь-то именно это ремарковщина? А Куджава ремарка ценил и часто в том признавался, возмутила советскую критику больше всего. Еще одно, значит, потерянное поколение. Да ведь те воевали непонятно за что, а мы за родину. Но о том, что воевали за родину, написано достаточно. О том, как мальчик с арбатского двора никак не может примириться с тем, что он смертен и более того обречен. Из мужчин поколения Акуджавы погиб каждый второй. Еще не писали, во всяком случае, с такой силой. Школяр не понимает творящегося вокруг, он всем чужой, никто ему ничего не объясняет. Он расцветает от любого человеческого слова, но этих слов почти не слышит. Каждый за себя, взаимопомощи минимум. Все время хочется есть и спать. Школяр написан короткими рубленными фразами, разговорно, элементарно. Но за этой простотой и ясностью тем острее чувствуется великая иррациональность войны, в которой ни солдаты, ни старшины, ни комбаты в равной степени не понимают ничего. Почему же не написать об этом честно? Как все страшно и непонятно, ведь школяры еще есть и будут. Эта порода, слава богу, не переводится. И они попадают не обязательно на фронт, а на ту же Целину, куда чуть не отправили в 57-м году самого Куджаву. Он показался неблагонадежным, его миновала эта чаша. Или в армию, чтобы им не было стыдно своей беспомощности и робости, должен найтись кто-то, кто не побоится во всем признаться. Да, ребята, я был здесь, у меня такое было. Ничего страшного, обтерпишься, ты еще поживешь, дружок. Главное не предать свое школярство не стать бывалым и постараться вернуться назад. Это почти невозможно, но ты попробуй, потому что ты сам по себе бесценен, неповторим. Ты человек, ничего лучшего быть не может. Это восхищение человеком. Горьковское, да и не горьковское только, общегуманистическое, старое, вечное, пронизывает все сочинения Акуджавы, даже и поздние скептические когда он, казалось бы, разочаровался в человеческой природе. А нет! Ты устал, человек, век короткий, дорога длина, тишина и война, и опять тишина и война, и опять ты шагнул через пыль, через боль, через смерть. Ты красив человек, это ж надо такое суметь! Лев Шилов, звук звукоархивистская постась часто заслоняет филологическую, проницательно заметил, что из всех сочинений Маяковского, о котором Акуджава отзывался немногословно и резко, наибольшее впечатление на него явно произвел человек. Следы этого ощутимы и в поздней лирике. При таком отношении к человеку, как примириться с тем, что он должен все время жертвовать собой во имя великих абстракций? И школяр не от трусости. Он об онтологической неспособности примириться с тем, что чудо человека расходуется так глупо, так бездарно, так ни для чего. Потом это будут называть абстрактным пацифизмом, но пацифизм не совсем то слово. Проблема ведь не только в мире, во всем мире, а и в роковом изъянии человеческой натуры, в неспособности гармонической жизни, для которой все есть.